Видение. Первое. Мрак Забросил в склеп тоски непостижимой уже давно меня мой мрачный рог. Без розовых лучей я одинок. Здесь только ночь, жилец невыносимый. Художник я, и мне, насмешник бог, на сумраке писать, увы, велит там» как повар я с загробным аппетитом свое сварившее сердце съесть бы мог. Вдруг, засияв, является видение, в нем грация и блеск, и сразу в том восточном и медлительном движении, когда оно заблещет целиком, я узнаю обличье гости чистой. Она мрачна и все-таки лучиста. Второе аромат. Читатель, изредка хотя бы, но вдыхал духа пьяняя свой, ты зерна фимиама, что сладким запахом переполняют храмы, или аромат саше, что мускус напитал, и в настоящем все прошедшее упрямо таинственно восторг глубокий пробуждал, так в воспоминании цвет прекрасный обрывал любовник. Радостный на милом теле дамы. Так волосы полны тяжелые твои, Соше, ожившая, кодельница олькова, И диким запахом, и запахом лесного. А в платье бархатном, в одеждах кисии, Что юностью твоей невинною объяты, Вздымаются мехов звериных ароматы. Третье. Рама. Картина, картине, описанной взыскующей рукою, Невольно рама блеск какой-то придает, и от безмерности пространства и широт отделит прелестью таинственной такою, что сочетается всегда с ее красою и мебель, и металл, и ценность позолот, и кажется, что все к ней рамой подойдет, прозрачность чудную не заслонив собою. Ей кажется самой, что все ее любить вокруг пытается. Ей сладко утопить в лапзанях шелковых ее одевших тканей свой чудный стан ногой, дрожащий. И она, в своих движениях груба или нежна, блестает грацией по-детски обезьяней. Четвертое. Портрет. Болезнь и смерть в залу нещадно обратили дотла огонь, что был воспламенен для нас. От нелепых этих глаз, что так ревнивы были, от губ, где сердце отопил не раз, от ласки, что была как утешение властно, от чувств, которые стремительнее лучей, что сохранилось? Ах, душа! О, как ужасно! Лишь бледность контура, след трех карандашей, который, как и я, погибнет одиноким, Старик неправедный, о, время! Контур ты стираешь каждый день своим крылом жестоким. Убиться черный ты и жизни, и мечты. Но в памяти моей убить не в состоянии ее, кто славой был и в ком очарование.